Часть вторая. Загадывание желаний. Глава третья. Поиск стиля. Я бы хотела, чтобы вы начали настоящую жизнь, взглянув с удовольствием на все, что носит отпечаток вашего стиля. На одежду, интерьер квартиры или дома, любимые цвета, еду, фильмы, музыку и книги. На тысячу личных предпочтений – где вы делали пусть маленький но выбор руководствуясь своим вкусом обычно мы считаем личный стиль чем то ничего не значащим забавным но обыденным и необязательным игрой которой можно заняться после выполнения серьезных дел считается путь к успеху лежит где угодно но не в стиле и все же после воспоминаний о мечтах и увлечениях детства, это второй по важности ключик к вашему гению. И именно потому, что к стилю относятся как к чему-то несущественному, это самое обширное поле, оставленное вам для обеспеченной игры и свободного выбора. Вашу суть, талант, воображение, личность невозможно подавить полностью. Им нужно как-то проявлять себя, и они это делают. В единственном безопасном, освобожденном от общественных ожиданий и любых последствий месте. Нужно лишь, наконец, обратить внимание на свой стиль и подойти к нему серьезно, и вы сразу получите надежные подсказки, как стоит устраивать свою жизнь. Если вам кажется, что я преувеличиваю, убедитесь сами. Вот простое упражнение, которое подтверждает важность вашего стиля, пусть вы о нем и не подозревали. Его придумал Джек Канфилд, директор Института холистических исследований в Амхерсте, штат Массачусетс. Я очень люблю это упражнение. Упражнение четвертое. Выберите цвет «Я синий». Выберите цвет, который вам нравится. Не обязательно, чтобы он всегда был вашим любимым цветом. Даже не обязательно, что вы чаще всего носите одежду этого цвета, хотя может быть и так. Лучший способ выбрать цвет — просмотреть подборку разных цветов. Я бы хотела, чтобы этот цвет был у вас перед глазами во время выполнения упражнения. Так что пролистайте яркий цветной журнал или поищите приятный вам цвет на картинах, обоях, креслах и коврах в комнате, где находитесь. Если у вас есть детский набор цветных карандашей, мелков или красок, тоже отлично подойдет. Вспомните восхитительное чувство свободы выбора, которое вы испытывали, открывая новенькую коробку с сорока семью остро заточенными цветными карандашами и решали, каким же начнете рисовать — серебристым, розовым, изумрудно-зеленым. А теперь сыграйте с этим цветом в ролевую игру. Представьте себя этим цветом. «Говорите за него, ведь сам он говорить не может. Он не может нам рассказать, каково быть фиолетовым, светло-желтым или черным. Вам нужно рассказать это вместо него. Возьмите лист бумаги и начните писать. Я красный, я желтый, я цирулеум голубой. Ну, какой вы там цвет выбрали?» не пишите я люблю зеленый потому что я думаю что зеленый с этого момента вы и есть этот цвет а теперь в нескольких словах или фразах расскажите о качествах которыми вы обладаете будучи не собой а этим цветом например я темно синий я тихий и глубокий как океан или «Я желтый. Я веселый, умный, рациональный, но теплый». Не допускайте, чтобы приведенные примеры влияли на ваш ответ. В этом упражнении нет правильных ответов. Если черный кажется вам уютным, белый, депрессивным, а синий – жизнерадостным, отлично. Это обманчиво простое и маленькое упражнение. На самом деле... Оно может так много рассказать, что я разобью эти моменты на три группы, каждая из которых приведет к своим вопросам и упражнениям. Выбор и личность, уникальность против соревнования, ценности и объективность. Первое. Выбор и личность. Вы, вероятно, заметили, что вам потребовалось некоторое время, чтобы выбрать цвет. Оказалось, что вы крайне скрупулезны и избирательны. Вам было трудно определиться. Такое случается со многими. Вы не хотели выбрать неправильный цвет. Где-то в глубине души вы понимаете, вам слишком мало приходится выбирать самостоятельно, поэтому вы выражаете себя в предпочтениях. Вы сражаетесь за свои вкусы. Как только дело доходит до цвета или до рецепта приготовления курицы, до оформления дома, до одежды, прически, до выбора между Элвисом Пресли или оперой, вы будете стоять не на жизнь, а на смерть, потому что в этом ваша цельность. Вы так тщательно выбирали цвет, потому что подсознательно, полуосознанно понимаете, ваш стиль отнюдь не нечто незначительное. Выбирая цвет, музыку, галстук или узор на занавесках, вы не просто балуете себя или потакаете своим капризом, вы заявляете о себе. Вы говорите «Вот такой я». Вот почему эти мелкие решения – так для вас важны. Держите вышесказанное в уме и давайте приглядимся к вашему стилю. Упражнение пятое. Игра в частного детектива. Сыграйте в сыщика. Осмотрите собственное жилище, как будто вы детектив, и пытаетесь по обстановке в доме понять, кто тут жил. Ведь в какой-то степени вы в самом деле изучаете незнакомца. Вы ищете следы и изучаете отпечатки пальцев, выслеживаете уникальную личность, не имея ни малейшего понятия о том, кем можете оказаться. Обследуйте шкафы с одеждой, кухню, полки с книгами и дисками. Взгляните на мебель, ковры, занавески, картины на стенах, на еду в холодильнике. Обратите внимание на цвета, порядок или беспорядок, на расположение вещей в комнате. Опишите все характерные черты и склонности, какие вам откроются. Например, собранный или легкомысленный человек живет здесь, компанейский или одинокий, Руководствуется чувствами или разумом, или и то, и другое. Она читает больше художественной литературы или исторических книг. Ему нравится Бах или Эрик Клэптон, или оба. Выбор обстановки показывает, что хозяин предпочитает необработанные натуральные материалы или тщательно отделанные по последней моде. Есть ли в доме или квартире главная, резко отличающая его черта? Есть ли любимое место, кухня, письменный стол, камин, музыкальный центр? Что говорит о своем обладателе одежда в платяном шкафу? «Я никогда не встречала бездумно одетого человека» и так далее. «Собрав все улики, что сумеете, сядьте и прочитайте составленное детективом досье. Это ваш портрет. Удивлены?» Вот Рут, 38-летняя учительница английского языка, удивилась. Она никогда не считала себя визуалом. Если бы ее спросили, чем она интересуется, ответила бы, что любит литературу, музыку и ничегошеньки не понимает в живописи. И все-таки в своей квартире она разместила пробковую панель на всю стену и создала на ней композицию из открыток, в которой и проявилось ее подсознательное чувство цвета и стиля. Она это сделала просто потому, что ей нравились эти картинки, Они красиво смотрелись и поднимали ей настроение. Рут об этом никогда и не задумывалась. Только после игры в детективы ее осенило, что для нее очень важен визуальный момент. Ей нужно было что-то, радующее глаз, и она знала, как это создать. Маргарет 26 лет. Она работает программистом в офисе со строгим дресс-кодом и считает себя деятельной и собранной. но в выходные надевают броскую эффектную одежду, большие шляпы, декольте, накидки и много всего сверкающего. Разглядывая свои вечерние платья в шкафу, она почувствовала себя Кларком Кентом, который смотрит на свой костюм Суперменом. Кларк Кент — скромный журналист, альтер -эго Супермена, знаменитого героя комиксов и фильмов. Наряды рассказывали о ее второй, скрытой личности. Вырисовывался образ актрисы или искательницы приключений, безрассудной и драматичной, с любовью к костюмам и выразительным позам. Бил пухгалтер, которому приходится брать много работы на дом. Он изобрел собственную систему хранения документов с цветовыми кодами, обеспечивающую быстрый доступ к нужным бумагам, и считал это не более чем удобством. Однако, взглянув на систему глазами сыщика, обнаружил, что ему присущи логика и находчивость, талант к организации и конструктивным решениям. Джейкоб, 45-летний холостяк, поэт, временно работающий в небольшом колледже в Новой Англии, Обнаружил в своем доме не один, а целых два центра — библиотеку и кухню. На кухонных полках были аккуратно расставлены специи, а на библиотечных — книги. Медные горшочки с любовью начищены до блеска, так же, как его сонеты доведены до совершенства. Ему пришлось признать — В этом доме живет человек куда более общительный и эмоциональный, чем тот меланхоличный затворник, каким он себя считал. Игра в детектива может приятно изменить ваше представление о себе. В любом случае она их обогатит. Ваши вкусы, ваш выбор частенько раскрывают те особенности вашей личности, о которых вы и не подозревали. Или не воспринимали их всерьез. Если вы считали себя неинтересным человеком, лишенным каких бы то ни было талантов и интересов, после этого упражнения отбросите подобные мысли. Вы, наверное, не понимаете, как обойтись с этими открытиями, как обратить их в цель, занятия или профессию, но пока не стоит об этом волноваться. В следующей главе я покажу, как. основываясь на ваших способностях, поставить реально достижимую цель. А сейчас просто порадуйтесь, изучая их. Вы начинаете знакомиться со своей разнообразно одаренной личностью. Все это справедливо и в том случае, если вы, напротив, чрезвычайно целенаправленный человек, бросивший все силы на одно дело. Ваш стиль может служить своеобразным банковским сейфом, где томятся остальные таланты, которые вы не используете, как визуальные способности урут. Вам нужно знать, что они есть. Не обязательно становиться дилетантом или распыляться на все сразу, но вы должны понимать, что чем больше врожденных дарований вы используете, тем богаче ваша жизнь, и тем больше у вас энергии. Дальше мы поговорим, где же найти время и возможности для всех ваших увлечений. Ваш стиль — это сфера, где вы по-прежнему проявляете творческое начало, чтобы формировать свой мир и себя. Он доказывает, вы еще не утратили созидательную силу. Чтобы распространить ее на всю вашу жизнь, вам нужны условия, поддержка и руководство. Второе. Уникальность против соревнования. Я бы хотела вернуться к упражнению с цветом и показать еще один его интересный аспект. Посмотрите, как отвечали некоторые. «Я красный, я свирепый, голодный и злой, как огонь». Я красный, я живой и дающий. Я красный, я освещенная камином комната с красным бархатным диваном. Я пылкий и страстный, но также и уютный, и теплый. Я красный, как кровь, очень глубокий и жизненно важный. Я синий, я холодный, отстраненный, но умный. Я синий, я успокаивающий. и умиротворенный. Я синий, синяя оттенка электрик, я потрескиваю от энергии. Я желтый. я новая кухня, залитая солнцем и заставленная цветочными горшками. Я весёлый люблю компанию, порядок и удобство. Я желтый. я спокойный, простой, прямолинейный и искренний. Я желтый. Я тяжелый, богатый и ценный, как золото, как сливки. Невозможно не заметить, насколько разные эти ответы. Но еще важнее то, насколько по-разному чувствуют один и тот же цвет разные люди. Даже на уровне физического восприятия. Кто-то скажет «Я ржавый», а кто-то «Я розовый». Помните, когда мы обсуждали раннее детство, я говорила, что каждый видит мир по-своему? Вот же это, в простеньком маленьком упражнении на цвет. Ваш стиль – это ваше восприятие, способ видеть и ощущать мир. Это так же уникально, как отпечатки пальцев. Вы с этим родились и росли. Ваш стиль не похож ни на чей другой. Он единственный в своем роде, буквально несравненный. Есть только один способ, которым можно сравнивать людей между собой. Нужно взять что-то, что измеряется количественно. К примеру, рост. Очевидно, что одни люди выше, а другие ниже. Это ничего не говорит о них как о личностях, но это неплохая база для сравнения. К сожалению, сравнение в нашем обществе часто становится само по себе основой для составления классификации, иерархии. Нам просто страшно необходимо вычислить, кто лучше. Поэтому мы берем какую-нибудь простую характеристику, скажем, школьные отметки или зарплату, и оцениваем человека в целом, опираясь лишь на этот один показатель. Однако по размышлению становится ясно, это столь же нелепо, как считать, что высокие люди лучше людей небольшого роста, а апельсин лучше розы, потому что он тяжелее. И тем не менее, нас всех приучили думать таким образом, сравнивать себя с другими и беспокоиться, дотягиваем ли мы до них. Задумайтесь. Заходя в полную незнакомца в комнату, не начинаете ли вы немедленно, полуосознанно оценивать их по своему любимому критерию — умный, глупый, богатый, бедный, красивый, некрасивый, состоятельный, несостоятельный, а затем не сравниваете ли с ними себя? Если ваш любимый критерий — красивый, некрасивый, вы прикидываете «посмотрим», Вкус у меня получше, чем у нее, но вон у той глаза красивее. И стыдно признавать, но лишь немногие способны не включаться в эту игру. Но что случится с подобной системой оценки, если вы станете воспринимать людей, а они вас, на основании личного стиля? Представьте, что вам предстоит встреча с людьми, говорившими от лица своего цвета, в упражнении выше. Как бы вы расположили их ответы по рангу? А свой собственный ответ? Какой из них вы сочтете лучшим? Ну, конечно, их невозможно даже сравнивать, не то что выстраивать иерархию. Истина в том, что и людей невозможно сравнивать. Сравнивать человеческие существа между собой можно не больше, чем розы с апельсинами, горы с морем, Францию с Англией. Вы можете предпочитать жить у моря, а не в горах. Вам может больше нравиться отпуск в Англии, а не во Франции. И, разумеется, одни люди нравятся вам больше других. Предпочтения вполне имеют право на существование. Они лишь еще одно проявление вашего стиля. Но вы сами почувствуете себя глупо, если заявите, что Англия лучше, чем Франция, или «Море лучше гор», и заявление вроде «Я лучше Мэри, но Джо лучше меня» не менее нелепы. Само понятие соревнования, идея, что где-то есть кто-то точно такой же, как вы, только лучше, ошибочно. Да и к тому же это отвлекает ваше внимание от себя. Вы пытаетесь соответствовать чужим, совершенно неподходящим вам стандартам, вместо того, чтобы разобраться в себе и найти собственное. Только ваши уникальные и неповторимые черты могут служить базой для создания вашей идеальной жизни. Именно вам это должно принести удовлетворение. Вне вас не существует никакого начальства, чтобы решать, что для вас правильно. Когда вы осознаете собственную уникальность, начнете действительно ценить и уважать себя и уважать других, отталкиваясь в своем восприятии других людей от их личного стиля, вы инстинктивно будете относиться к каждому с уважением, а они станут с уважением относиться к вам. Возникнут взаимные и искренние интересы и любопытство, Если мы не соревнуемся, не пугаемся различий и не пытаемся расставлять их по ранжиру, то наши различия превращаются в возможности. «Я не похожа на вас и не хочу быть похожей, ведь тогда никто не расскажет мне того, что я не знаю». не покажет того, чего я не вижу. У меня буду я одна, а я хочу, чтобы у меня были и вы, потому что вы другие. Третье. Достоинство и объективность. Когда вы говорили от лица своего цвета, не поразило ли вас ощущение, что вы вольны говорить, Все что угодно. Я красный, я свирепый и сердитый. Я могу назвать себя сердитым, это нормально? Я же красный как-никак. И не было ли вам сложно говорить «Я умный, я страстный, я грустный, я щедрый»? Не стеснялись ли вы? Довольно прозрачное упражнение, не так ли? Не сомневаюсь, вы очень быстро поняли, что говорите о себе, по крайней мере, о какой-то из своих сторон. Если бы вас попросили назвать любимый цвет в другой день, выбор мог пасть на другой цвет. Но он все равно отражал бы вашу суть. И раскрыл что-то очень личное. Возможно, потому вам и трудно говорить об этом. Вы нарушаете правила. Нашей культуры, запрещающей говорить «Я такой человек, который...» Кто из нас заявляет о себе и во всеуслышание «Я страстная, может и неорганизованная, но у меня есть пыл и энергия?» Обычно мы говорим «Господи, я толстая», а все потому, что нам очень рано дали понять, что откровенно говорить о себе, особенно что-то хорошее, непозволительно. Если мы с вами похожи, то на встрече с потенциальным возлюбленным или работодателем вы, полагая, что проявляете честность и объективность, говорили нечто подразумевающее «Я сразу хочу узнать, что со мной не так». К счастью, и в запретах есть лазейки. Редкие ситуации, когда нам дозволяется говорить: "Я такой-то", хотя бы играя. Тесты в журналах как раз одна из таких лазеек, другая астрология. Именно поэтому тесты и астрология так популярны. Обратите внимание, гороскоп не утверждает, что ваш знак зодиака совершенен. Он говорит: что вот в этом вы хороши, а в этом так себе, вот у вас отличные качества, а вот ужасные. И вам нравятся все. Я лев. Это позволяет мне сказать, мне нравится красоваться и актерствовать. Я любитель во всем. Мне нужно, чтобы меня обожали. И все это без тени смущения. Это настоящая объективность. Объективность с позиции любви, с которой сообщают, что вы, как вы есть, хороши и обаятельны. Но стоит снять маску астрологического знака, и вы внезапно теряете право так говорить. Однозначные суждения о себе считаются объективными, только если они отрицательны. Если они положительны, то считаются субъективными. Объективность уравнивается с реальным положением вещей, а субъективность — с тщеславным самообманом. У всех нас постоянно прокручивается в сознании пластинка с перечислением наших плохих качеств, и она не затихнет, пока мы не затвердим наизусть все свои недостатки. Лишь у немногих, Такая пластинка рассказывает о хороших чертах, но чтобы создать свой объективный портрет, вам необходимо окинуть все, что у вас есть, чистым, незамутненным взглядом. Только такой портрет поможет составить план жизни своей мечты. И вам чрезвычайно нужны положительные записи, которые смогут заглушить негативные, если те начнут проигрываться в вашей голове. Собрать положительную информацию о себе не так сложно, как кажется на первый взгляд. Если бы вас попросили сесть и вдумчиво составить список лучших качеств вашего друга, вы бы смогли это сделать? Конечно, смогли бы. У вас это заняло бы каких-то пару минут. Ваш лучший друг тоже может сделать это для вас. Суть в том, что свои положительные качества вы не скроете ни от кого, кроме себя. Для всех, кто вас хорошо знает или даже встретил впервые, они не менее очевидны, чем нос на вашем лице. Если бы вы смогли взглянуть на себя со стороны, то были бы приятно удивлены. Именно это я и предлагаю вам сделать в следующем упражнении. Упражнение шестое. Взгляд на себя со стороны. У этого упражнения два варианта для экстравертов и интровертов. Вот вам еще одна забавная классификация. Если у вас есть хоть капелька мужества, попробуйте версию номер один. Если вы стеснительны, но у вас богатое воображение, то вам, вероятно, больше подойдет версия номер два. Версия номер один. Да будет похвала. Возьмите ручку и лист бумаги. Попросите того, кого вы любите и кому доверяете, лучшего друга, супруга, близкого человека, ребенка, минуты три рассказывать вам о ваших лучших качествах и записывайте все слово в слово, только ничего не стирайте. Это ваша положительная пластинка, так что постарайтесь. Не давайте вашему партнеру отделаться чем-то расплывчатым в духе «ты милый, ты чудесный». Так вам часто говорят, и это не поможет. Сейчас вам нужно услышать что-то вроде У тебя потрясающее воображение, ты замечательно выражаешь свои мысли, твоя энергия заразительна, ты помогаешь взглянуть на мир по-новому. Или, знаешь, ты очень красиво двигаешься, ты по-настоящему грациозна, ты щедрая и добрая, ты легко трогаешь сердца людей, и они тебе искренне интересны. Кто бы ни попал в беду, он всегда может прийти к тебе, и ты его утешишь. Это не лесть, это информация. Точная отражающая действительность похвала — большая редкость в нашем обществе. Но так не должно быть. Мы все нуждаемся в ней, и рады бы ее дарить, да только никто не объяснил нам, что это хорошо. Ну вот, я вам сейчас это говорю. И хвалителю, и хвалимому нужно практиковаться. Поэтому, когда партнер расскажет о ваших достоинствах, поменяйтесь ролями. Обоим надо лишь соблюдать несколько простых правил. Для хвалителя. Не позволяйте просочиться к критике, даже конструктивной или сочувственной. Это особенно важно для мужей, жен и возлюбленных. Друзья гораздо реже хотят улучшить друг друга. То есть нельзя говорить, если ты снимешь очки и распустишь волосы, то будешь действительно очень красиво. Или кто-то может считать тебя своевольной и упрямой, но я думаю, что ты решительная и сильная. Хвалимому уже известны его отрицательные качества. Ему не надо еще раз это выслушивать. Будьте честны, но позитивны. Вы удивитесь. Насколько больше станете ценить любимого человека, если выразите словами то, что видите в нем? Для хвалимого. Как бы сложно, хоть и приятно это ни было, вы должны в течение трех минут сидеть, слушать и записывать все подобно хорошему секретарю. Не перебивайте, не спорьте и не отвергайте мысленно каждое слово партнера. Вы всегда готовы к критике и ждете ее, а похвала подобна внезапному удару под дых. Просто сидите и слушайте. У вас по спине могут побежать мурашки, может захотеться заплакать, и вы попытаетесь избежать этого. Ваш партнер говорит, «Ты очень чувствительная». А вы про себя реагируете, «Ага, ну, конечно, слабая истеричная плакса». Вам скажут, «Чувственная». Вы расшифруете себе «толстая». Не делайте этого. Принимайте слова партнера и записывайте, чтобы не было возможности их изменить, отредактировать или исказить в уме. На случай, если вам тяжело выслушивать похвалу в лоб, упражнения можно варьировать. Например, попросить партнера изложить все в письменном виде. Или способ «еще лучше» Встретиться с двумя друзьями, повернуться к ним спиной и слушать, как они обсуждают ваши положительные качества. А потом поменяться местами и посадить на тепленькое местечко кого-то из них. Но если вы не хотите просить кого-нибудь поведать вам хорошие новости, то и для вас есть тактика. Версия вторая. Создаем группу поддержки. На самом деле вы прекрасно знаете свои положительные стороны. Как только у вас появляется хорошая возможность поговорить о них, скрывшись за какой-нибудь маской вроде астрологии, это знание тут же всплывает. Цветовое упражнение было как раз такой маской. Готовы поспорить, что когда вы говорили от имени своего цвета, вы описали сильные, красивые и нежные качества. Ведь вы выбрали цвет не за уродливость или унылость. Этот цвет и есть вы, важная часть вас. Пора сбросить маски и признать, что эти положительные качества в действительности свойственны вам. Это сложно сделать без посторонней помощи. Как любому человеку, вам нужна позитивная обратная связь со стороны кого-то близкого. Тогда вы почувствуете, что можете спокойно и открыто думать о себе хорошо. Возможно, когда вы были ребенком, родственники не знали, как дать вам такую обратную связь, но теперь вы выросли и в состоянии получить ее самостоятельно. Вы можете придумать себе идеальную семью, которая станет вашей тайной группой поддержки. Вы знаете о своих сильных странах, но не можете сами говорить о них. Члены воображаемой семьи возьмут это на себя. Воображение – очень мощный инструмент, и в этой аудиокниге мы будем часто к нему обращаться. Мы думаем, что создавать и одушевлять вымышленных персонажей могут только писатели и сказочники. Неправда. Эта способность есть у каждого, мы постоянно используем ее во сне. Я покажу, как делать это осознанно, чтобы осуществить вашу мечту. Образный метод, к которому мы прибегнем в этом упражнении, называется «ролевой игрой». Вообразив себя кем-то, вашей матерью или отцом, знаменитым футболистом, эскимосом, гончий. вы получаете доступ к бездонному источнику информации и черпаете оттуда те знания, о которых даже не подозревали. Вы сыграете особых людей, они смотрят на вас с любовью и рассказывают о том, что видят. Теперь потратьте несколько минут и подумайте о четырех-пяти людях, которых включили бы в свою семью, если бы могли выбирать, любых реальных, исторических или литературных персонажей. Я подразумеваю идеальную семью, описанную в окружении, которое создает победителей. Группу людей, которые поощряют вашу индивидуальность, вдохновляют вас на исследование ваших талантов и помогают в трудные времена. Подумайте хорошенько, так как с этими людьми вам еще предстоит встречаться. Когда вы приступите к достижению своей цели, они будут рядом, чтобы вы чувствовали, что вы не одиноки. У вас есть самая лучшая в мире компания. Выберите тех, чьи мысли и поступки вам действительно нравятся, чей жизненный опыт и характер вам близки, людей, чьи лица вызывают у вас симпатию. Выбор воображаемой семьи похож на выбор цвета. Ваш стиль участвует в формировании окружающей действительности. Каждого члена семьи вы включаете в свой клан по какой-либо веской причине. Я выбрала Альберта Эйнштейна. потому что он выглядел таким же добрым, как мой дедушка, плохо успевал по математике, работал самым что ни на есть обычным клерком, но был настолько погружен в свои интересы, что его ничто не могло остановить. Еще я выбрала актрису Бет Дэвис, потому что она одновременно сильная и ранимая, самодостаточная, остроумная и проницательная. И я бы хотела, чтобы она была... на моей стране в сражении. Еще в число моих любимчиков попала антрополог Маргарет Мид и официантка, подруга Алисы из фильма Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет». Одна моя знакомая писательница выбрала австрийского поэта Райнера Марию Рильке, так как он безутешно скитался по Европе за счет друзей-аристократов, постоянно беспокоился о деньгах, ждал вдохновения и сокрушался из-за своей неорганизованности. Также в ее семью вошли классик английской поэзии Джон Китс, английская же актриса и политик Гленда Джексон, французская писательница Колет, известная не только своими произведениями, но и бурной личной жизнью, и великий бразильский футболист Пеле. Ей нравится его улыбка. Запишите, кого вы принимаете в свою семью, на одном или двух листах бумаги, оставляя побольше свободного места под каждым именем. Закройте глаза и представьте, что вы кто-то из них, и смотрите, как вы входите в комнату. Глазами члена вашей семьи наблюдайте за тем, Как вы двигаетесь, как говорите с другими людьми, какие обороты речи используете, как меняется выражение вашего лица. Смотрите доброжелательно, с интересом и нежностью, как на любимого ребенка. Запишите все положительные моменты, которые смогли увидеть, только положительные. Правило то же, что и в первой версии упражнения. И причина Та же. Вам не надо выслушивать весь этот негатив в сотый раз. Например, Эйнштейн. Я вижу, что у Барбары хороший ум, быстрый, пытливый и гибкий. У нее много оригинальных идей, и она знает, как сделать так, чтобы ее поняли. Она ясно говорит и точно подбирает слова. Она теплый человек, ей интересно окружающее. Мне нравится, как она реагирует на происходящее вокруг. Она увлеченная и энергичная. После того, как первый член вашей семьи скажет «все, что хотел», продолжайте, теперь вы говорите за следующего. У них разное восприятие, и каждый видит ваши разные хорошие качества. Вроде этого, Бет Дэвис. Она сильная, у нее есть чувство юмора, и она превосходно хохочет. Она не боится жизни. А еще она хорошо поет. У нее звучит такая печальная нотка, которая контрастирует с ее силой. Сама бы я описала себя так, неорганизованная, импульсивная, и, пожалуй, слишком много говорю. Было потрясением в первый раз взглянуть на себя глазами других людей. Я уже рассказывала о том, какая я. Так что, если я это смогла, то и вы сможете, поверьте мне. Отыграв роль каждого члена семьи, перечитайте их ответы. Вы получите свой исчерпывающий положительный портрет. Удивлены? В вашем поиске стиля осталось всего одно упражнение, еще одна возможность узнать о себе нечто полезное, прежде чем сделать следующий шаг — придумать себе целую жизнь. Ваш личный стиль в действии. Помните, я просила, чтобы члены вашей семьи обращали внимание на то, как вы двигаетесь? Ваш стиль — это не только то, как вы видите мир, но и то, как вы в нем двигаетесь. Если окружающие вас цвета и вещи отражают ваш визуальный стиль, то любимые занятия — стиль ваших действий. Сид Саймон, автор книги «Values Clarification», разработал метод классификации любимых занятий с целью составления схемы качества жизни, четкой картины того, как вам нравится жить, быстро или неторопливо, с преобладанием телесной или умственной деятельности, постоянно находиться в чем то обществе или больше бывать предоставленным только себе? Каков должен быть баланс этих и других факторов? Если бы вам непосредственно задали подобный вопрос, вы, скорее всего, дали бы весьма приблизительный ответ. Но выполнив данное упражнение и применив математические наклонности, вы сможете высчитать процентное соотношение 60 на 40, пользу физической деятельности. И снова удивитесь, увидев вместо своих прежних расплывчатых представлений стройную систему фактических предпочтений. Упражнение седьмое. Двадцать любимых занятий. Двадцать? Да. Вам надо вспомнить двадцать занятий. Это единственное правило. Мне все равно, насколько банальными они вам кажутся. Предположим, что-нибудь вроде «есть мороженое». И меня не волнует, почему они вам нравятся. Если вы дошли до девятнадцати и больше ничего не приходит в голову, пишите «чесаться, когда чешется». В общем, любое. Составьте простую табличку. В левом столбце Напишите свои любимые занятия с первого по двадцатое в том порядке, в каком они вспоминались. Не пытайтесь упорядочить их. Что вам нравится больше, а что меньше, это невозможно, как с теми розами и апельсинами. В верхней строке напишите следующие вопросы. Если перевернуть лист и писать вертикально, то места хватит. «Когда я последний раз этим занимался?» Стоит денег или бесплатно, в одиночку или с кем-то, запланировано или спонтанно, связано с работой, есть риск для здоровья. Это что-то быстрое или медленное, связано с разумом, телом или душой. Можно добавить любые интересующие вас пункты. Например, «А пять лет назад я это любил?» «Маме, папе тоже нравится?» В городе или в сельской местности, дома или на улице. Все, чем мы с вами занимаемся в этом разделе, должно доказывать ваше право менять окружающий мир так, чтобы он подходил вам. Это относится и к предлагаемым упражнениям. Если вам надо изменить их, изменяйте. Если вы можете их улучшить или подогнать под свои потребности и способности, сделайте это. Когда заполните таблицу, поищите закономерности. Что вы узнали о себе, о своей нынешней жизни, о том, какой жизнью вы хотели бы жить? Вот ответы других людей. Мэриан, 32 года, жена и мать. Меня удивило то, что я с легкостью нашла 20 любимых занятий. Дорис. 45 лет, медсестра. Сначала я расстроилась, решив, что никогда не смогу заниматься всем этим. Но потом подумала, почему бы и нет. Эллен, 28 лет, студентка-медик. Меня поразило разнообразие. Моя жизнь стала настолько однобокой. Во мне так много того, что сейчас не находит возможности проявиться. Джим, 43 года, юрист. Слишком давно уже считаю, что у меня нет времени практически на 90% вещей, которые приносят мне удовольствие. Люсиль, 25 лет, секретарь. Оказалось, что физическая активность и спонтанность для меня гораздо важнее, нежели я думала. Мне действительно не стоит сидеть за столом 8 часов в день. Ален, 19 лет, студент. Большая часть моих любимых занятий не требует серьезных денежных затрат. Для меня это стало откровением, так как отец убедил меня, что нужно идти на специальность, где я впоследствии смог бы зарабатывать шестизначные суммы. После этого упражнения я задумался. А зачем? Джуди, 35 лет, писательница. «Мне надо больше зарабатывать, чтобы жить, как я хочу». Путешествия, лыжи, концерты, рестораны, кино — для меня все это важно, и всё стоит денег. Наверное, мне нужно всерьез попытаться написать бестселлер. Моррис, 68 лет, удалившийся от дел, владелец ресторана. Мне нравится, когда меня окружают шумные, занятые делом люди. Что я забыл в этом чёртовом кондоминиуме для пожилых? Долорес, двадцать четвертого года, кассир в книжном магазине. «Я невероятно счастлива, когда мне удается проводить большую часть свободного времени в одиночестве или с любимым человеком. Внимательно изучив свой стиль, вы можете узнать много нового о том, кто вы на самом деле и чего вы хотите. Это придаст вам уверенности в себе». Как только вы увидите, что каждый ваш поступок, каждое решение оставляют в мире неповторимый след, вы осознаете, что в ваших силах изменять свою жизнь. И теперь вы готовы к упражнению на воображение. Мы расширим поле воздействия этих сил. Репетиция перевоссоздания Вашей жизни. Используя информацию, которую получили в ходе поиска стиля, вы сыграете в одну занятную игру, станете переделывать пространство и время под свои нужды. Сначала вы создадите подходящую вам среду, в которой проявятся ваши лучшие качества, а затем представите идеальный день. Окружающая вас среда очень часто формируется не столько вашими потребностями и предпочтениями, сколько людьми, с которыми живете, и тем, что можете себе позволить. Распорядок дня определяется вашими обязанностями. Нам кажется, что это суровая действительность, и ее никак не изменить. Конечно, если бы вдруг выиграть в лотерею или уйти из семьи, то можно было бы зажить, как хочется. Первое маловероятно, а второе немыслимо. Поэтому мы лишь иногда мечтаем о жизни, отвечающей нашим желаниям, отлично зная, что такие мечты – баловство, и вообще это невозможно. В жизни-то все не так, и все же подобные мечты крайне важны. Вам надо больше мечтать. и относиться к этому серьезно, ибо до вас пытаются достучаться. Это ваш гений, у которого руки чешутся, начать творить целые миры из пространства и времени. Давайте его, наконец, выпустим и посмотрим, что же он хочет создать. Для следующих упражнений действует только одно правила вы должны забыть о реальных ограничениях в мире игры как в мире снов нет закона тяготения нет смерти налогов и неразрешимых конфликтов если ваши желания противоречат друг другу не обращайте внимания берите все если любите двух людей то у вас будет два возлюбленных Хотите одновременно жить и в городе, и в деревне, находиться и в одиночестве, и в компании? Хотите иметь двух чудесных детей и работать дни напролет? Пожалуйста. Так и говорите. Когда вам было пять лет, вам говорили «определись». Сейчас определяться не нужно. Вы получите все. Упражнение восьмое. ваше идеальное окружение. В одном абзаце можете написать больше, если захотите, ответьте на вопрос, в каком воображаемом окружении вы смогли бы максимально проявить себя. Большинство из нас никогда не задавалось таким вопросом, потому что его не принято задавать. Нас учили спрашивать себя, как мне вписаться в эту... уже существующую среду. Как мне измениться, чтобы приспособиться к миру? Когда мы идем в магазин, надеемся соответствовать размеру одежды на вешалках. Это не брюки, слишком длинные или узкие, это мы, слишком малы ростом или слишком толсты. Если бы у нас было три руки... мы бы скорее отрубили одну, нежели вежливо настояли на пиджаке с тремя рукавами. В воображении попробуйте ради разнообразия приспособить этот мир к своим потребностям. Представьте окружающую среду, которая идеально подходит кому-то, обладающему всеми вашими чертами. Представьте мир так хорошо, подогнанный под ваши мерки, что вы можете реализоваться самым лучшим образом, ничего в себе не меняя. Позвольте окружению сделать за вас всю работу. Тут я остановлюсь и кое-что разъясню. Под окружающей средой я подразумеваю не только материальный мир. Конечно, было бы здорово иметь дом, С внутренним двориком, бассейном и огромным камином. А лежать на богамах под пальмой было бы еще лучше. Но я не хочу, чтобы вы тратили слишком много времени, выбирая цвет стен, климат и растительность, если только это не жизненно важно для вас, что тоже вполне возможно. Окружающая среда это и люди. Те люди, которых вы хотите видеть рядом с собой. С этим связано, сколько уединения и сколько общения вам нужно. Какая вам нужна помощь, какую реакцию вы бы хотели получать в ответ на ваши идеи. Возможно, вам необходимо, чтобы вам бросали вызов или просто слушали. И вам точно нужно уважение. Возможно, вы хотите быть учителем и вдохновлять учеников, или, напротив, обучаться, и чтобы вас окружали люди, способные преподать самые разные и необычные предметы. Возможно, вы хотите руководить большой командой сплоченных, усердных, лояльных людей, жаждущих выполнять все, что вы скажете. или вам хочется быть одним из равноправных участников группы. Выбор за вами. Позволить окружению сделать за вас работу означает, что в этой фантазии вам не нужно меняться. В первую очередь не улучшайте себя, улучшайте мир, так чтобы ваши особенности перестали причинять проблемы. Если вы ненавидите уборку, Не представляйте себя более дисциплинированной и терпеливой. Придумайте восемь маленьких гремлинов, следующих за вами по всему дому и выполняющих всю работу. Будьте настолько эксцентричны, насколько хочется, ведь это фантазия, а тут можно все. Пусть вы не организованы, или слишком нуждаетесь в любви, стеснительны, или любите откладывать дела в долгий ящик. Не считайте это слабостями, которые необходимо искоренять. Считайте это конструкторской задачей, вызовом вашей изобретательности как создателя мира. Сотворите окружение, подходящее именно вам и поддерживающее вас, вас, как вы есть. Окружение, в котором вы будете чувствовать себя комфортно, спокойно и сможете полностью раскрыть свои лучшие стороны. Джерри, 38-летний бухгалтер, сказал, «Одна из особенностей моего идеального окружения в том, что все вокруг будут неуклюжими, потому что я сам неуклюжий, и меня раздражает, что все обращают на это внимание». Мириам, обладательница тихого голоса, объяснила. «Меня никто никогда не слышит. Постоянно стараюсь говорить громче. В моем идеальном окружении я живу с семьей и друзьями в большом просторном доме в лесу, и все говорят шепотом. Я была бы там самой громкой». «А я сама?» «Будучи великим специалистом по откладыванию дел на потом, запишу в свое идеальное окружение начальника, который точно бы знал, что я хочу делать и заставлял бы меня это делать, настоящего тирана, вынуждающего меня следовать моему пути. Я бы хотела, чтобы, представив свое идеальное окружение, вы сделали еще кое-что». Перечислите несколько определений, характеризующих ваши положительные качества, которые проявились бы в таком окружении. Любящий, напористый, веселый, продуктивный, безмятежный, независимый, сексуальный и тому подобное. В упражнении шестом «Взгляд со стороны» вы обозначили хорошие качества, которые проявляются у вас сейчас. Теперь предлагаю вам чуть осмелеть. Я хочу, чтобы вы представили себя в полном расцвете сил. Если вы все еще чувствуете себя избалованным, испорченным, или говорите что-нибудь вроде, что я вообще себе возомнил, поаплодируйте отличной сохранности вашей негативной пластинки, а потом продолжайте мечтать. Вот как некоторые люди. описали свою идеальную среду и расцвет своей личности. Заметьте, как подробно они характеризовали человеческое окружение, в котором смогли бы раскрыться. Джулия, 32 года, писательница. «Я бы хотела жить сама по себе, за городом, и чтобы рядом со мной было много друзей, занимающихся всевозможными делами. Хочу потрясающего возлюбленного». у которого тоже было бы собственное любимое дело, и чтобы он напоминал мне о своей любви, но при этом позволял работать в уединении весь день, не заставляя беспокоиться или чувствовать себя виноватой. Мне не нужно знать, когда именно он приедет, но у меня должна быть возможность позвать его, когда мне одиноко». Короче говоря, Мне нужна уверенность, но не чрезмерная, а с драмой и напряжением. Во мне проявятся такие качества, как независимость, любовь, яркость, энергия, чувственность и креативность. Я бы очень много всего сделала. Бетси, 38 лет, мать троих детей. Я хочу, чтобы о моих детях заботилась этакая смесь суперняни Мэри Поппинс, славного кукольника Мистера Роджерса из старого сериала телевизионщика Фила Донахью и его жены, актрисы Марло Томас. Пусть нудятиной вроде уборки, готовки и покупок занимается домработница. Пусть секретарь беспокоится о счетах и телефонных звонках, а я спокойно выйду на работу. У меня тогда проявится и радость от того, что я среди людей, и чувство юмора и креативность. Том, пять лет, разведен, ищет работу. Мне одно стало ясно: Больше всего мне нужна любовь и эмоциональная поддержка. Еще порядок вокруг, с хорошо организованными вещами, потому что я очень легко отвлекаюсь. Я стану находчивым, добрым, безмятежным, веселым, дружелюбным и мудрым. Джордж, 43 года. Хижина на берегу озера, в горах Сьерры. Небольшая, но прекрасно подобранная библиотека. Несколько хороших удочек для форели. Керосиновая лампа, бар, никакого телефона. Любимый журнал, который доставляют к порогу. Рыбалка с добрым приятелем по выходным. Проявится качество. Я буду много писать и думать. И, возможно, из консультанта по инвестициям я вырасту в нового Торо. Генри Дэвид Торо, 1817-1862. Американский писатель, философ, натуралист, общественный деятель. Но, может, раз в три месяца стану спускаться в город и работать, смотреть кучу фильмов, буду вежливым, убедительным, остроумным. Потом снова вернусь в горы. Я знала, что Джордж женат, но все же в своей фантазии он не упомянул жену. Когда я его спросила о ней, он сказал, «Конечно, она там будет», Я считал это, само собой, разумеющимся и просто предположил. В ходе дальнейших расспросов я выяснила, что она с готовностью будет исчезать, когда ему захочется побыть одному или с друзьями. Джош любил готовить, но просто предположил, что жена станет содержать в чистоте как его хижину, так и его городскую квартиру. То есть Джордж уже имел такую эмоциональную и практическую поддержку, о которой многие могут только мечтать, а считал это само собой разумеющимся. Другое человеческое существо, женщина, обеспечивало эту поддержку. Я не встречалась с женой Джорджа и могу только догадываться, чего ей это стоило и что она получало взамен. Происходящие в наше время изменения в отношениях между мужчинами и женщинами столь болезненны и созидательны именно потому, что людям вроде Джорджа требуется осознать, насколько их удобство, свобода и производительность зависят от поддержки, которую им оказывают. Таким Джорджем Ещё предстоит сделать открытие. Поддержка может приносить обоюдное удовольствие. Артур, 28 лет, составитель учебных тестов. Я вынужден приходить и уходить с работы точно вовремя, а это поперек моей природы. Мне нравится творческая деятельность, но не по приказу. Я бы хотел иметь более гибкие условия без всякого расписания. Это будет баланс дисциплины и свободы. Мне необходима поддержка людей, которые любят мою работу и говорят об этом, их признание. Временами мне нужно уединение. В такой ситуации стану уверенным в себе, щедрым, творческим, счастливым, полным энергии, веселым. Я буду хорош в своем деле, у меня будет море идей. Вики. 48 лет. Начинающий театральный агент. В моем окружении мне нужны энергичные, благодушные люди, любящие театр. Я удивилась, осознав, что написала, «Мне нужно, чтобы мне позволили создавать и развивать собственные идеи». Очевидно, все еще жду разрешения. Как бы то ни было, проявятся следующие качества. Выдающиеся творческие способности – Я даже покраснела. Энтузиазм, энергичность, увлеченность, упорство, лидерские качества, способность воплощать в жизнь собственные идеи. Джоэн, 36 лет, мать одиночка, заканчивающая университет. Постоянная стимуляция, учеба, разговоры, совместная работа над проектами, все виды. физической, звучащей, осязаемой информации, увлекающей и восхищающей меня. В таком окружении мои мозги станут очень активно и живо работать. Я буду просто искриться. Думаю, не ошибусь, если скажу, что большинству женщин не хватает стимулирования и вызовов их способностям. Их эмоции используются слишком активно – голова и таланты, наоборот, недоиспользуются. Заметьте, условия идеальной среды, описанные выше, часто включают наличие сложных задач и стимулирование наравне с комфортом и поддержкой. Также обратите внимание, что среди проявившихся качеств почти все указали креативность. Если человека поместить в живую питающую среду, он начинает творить. Билл, 39 лет, художник и чертежник. Больше всего в моей среде мне нужна цельность. Все, что я делаю, должно быть связано со всем остальным. Я сейчас частично занимаюсь тем, чем хочу, но это никак не соотносится с остальной моей деятельностью. Также мне нужна система. Моя жизнь должна ограничиваться самыми важными занятиями, а не загромождаться массой возможностей и отвлекающих моментов. Проявятся такие качества, как оригинальность, эффективность и стабильность. Что вы узнали о себе? И что вам нужно, чтобы полностью проявить себя? Это упражнение – важная репетиция проектирования своей жизни в реальном мире. Несмотря на то, что это лишь игра и фантазия, оно показывает, что вам необходимо для реализации вашего потенциала. Оптимальная для вас среда, та, где возможности соответствуют главным пунктам вашей фантазии. И эта аудиокнига поможет вам создать такую среду, потому что вы имеете на это право. Конечно, в действительности, чтобы ее создать, мало просто закрыть глаза и дать волю воображению. Вам придется иметь дело с такими настырными и упорными проблемами, как деньги, время, привычки, страх и, самый неподатливый, с людьми. Но, верьте или нет, все эти внешние и внутренние препятствия преодолимы. Вопрос лишь в стратегии, а стратегии предшествует воображение. Как вы узнаете, что вы хотите, если не научитесь мечтать? И не зная, куда вы хотите попасть, как вы можете сесть и распланировать свой путь? Я покажу вам, как добираться. Вторая часть аудиокниги – содержит множество практических советов по преодолению суровой действительности, но сначала вам надо представить, где вы хотите оказаться. Преобразование времени. Предположим, вы живете в реальной версии своей идеальной окружающей среды, и все ваши лучшие качества полностью раскрылись. Как вы будете проводить время? Какими занятиями и людьми заполните свой день? Упражнение седьмое «20 любимых занятий» даст вам достаточно материала. В следующем упражнении вы обратитесь к особому виду воображения. Я называю его настоящим мечтанием. Это одна из самых важных техник, которые вы будете использовать на протяжении книги. Если вас когда-нибудь спрашивали, что бы вы сделали, получив миллион долларов, вы, вероятно, отвечали что-то вроде «это было бы прекрасно», «завел бы дом у моря и яхту и самолет и еще бы» «Стоп!» Любой ответ с частичкой «бы» не является настоящей мечтой. Если вы грезите во сне, вы же не думаете, «Вот интересно, если бы это случилось на самом деле?» Нет, это просто происходит, это настоящее, вы проживаете это. В детстве ваши мечты были такими же живыми и настоящими, как ваши сны, просто потому, что вас еще не научили считать их ненастоящими. И сейчас вы сознательно возродите, эту силу воображения и веры. Настоящее мечтание всегда в настоящем времени, от первого лица зримо и последовательно. Другими словами, это просто происходит. Вы видите, чувствуете и ощущаете все происходящее вокруг. Время течет так же, как в действительности, только быстрее. Это что-то вроде потрясающее. Я сижу здесь с миллионом долларов. Посмотрим, что мне такое сделать. Так, я в особняке, стоящем на вершине холма у моря. Мой самолет в маленьком ангаре за домом. У причала моя лодка раскачивается на волнах. Утро прохладное и солнечное, а у меня впереди целый день. Упражнение девятое. Ваш идеальный день. Возьмите ручку и достаточное количество бумаги или диктофон, если вам приятнее мечтать вслух. Совершите неторопливую прогулку по идеальному дню вашей обычной жизни. Это должен быть не день отпуска, не день с вынужденными занятиями, а такая повседневность, Какой бы вы хотели ее видеть? Проживите этот день в настоящем времени и во всех подробностях от утреннего пробуждения до отхода ко сну вечером. Что вы делаете в первую очередь, проснувшись? Что едите на завтрак? Вы готовите его сами? Или вам его приносят в постель с розой и утренней газетой? Вы долго принимаете горячую ванну или предпочитаете бодрящий холодный душ? Какую одежду вы надеваете? Как проводите утро, день? В разные отрезки этого дня вы дома или на улице? Спокойны или активны? В одиночестве или в компании? Неспешно проживая воображаемый день, держите в уме, Три существенные категории «что», «где» и «кто». Что вы делаете, какой работой заняты, какой игрой? Вообразите себя в расцвете своих возможностей. Если хотите петь или управлять кораблем, но не знаете, как это делается, то в этой фантазии вы умеете все. Где? В каком месте? пространстве, обстановке, в квартире в Лондоне, на ферме в Орегоне, в оборудованной всем необходимым мастерской, в элегантном номере отеля, в плавучем доме. С кем вы работаете, едите, смеетесь и разговариваете, спите, вы, несомненно, захотите вписать в фантазию близких вам реальных людей. Можете также включить в нее тех, кого хотели бы видеть рядом, писателей, музыкантов, детей, людей вашего возраста, людей всех возрастов, спортсменов, французов, финансистов, простых сельских жителей, знаменитостей. Раскрепостите свое воображение так же, как делали в упражнении с идеальным окружением. Не пишите то, что кажется вам возможным. Описывайте день, который бы проживали, будь у вас абсолютная свобода, неограниченные средства и все силы и умения, о которых вы только мечтали. Многие выполняют это упражнение с большим удовольствием. Я сама его очень люблю, и узнавать, как выглядит идеальный день для других людей, нравится мне не меньше, чем придумывать свой собственный. Когда вы будете слушать примеры, приведенные здесь, обратите внимание на подробности в категориях «что», «где» и «кто», которые отвечающие посчитали самыми важными. Джулия, 32 года, писательница, Мы уже ее упоминали. Стою в шесть утра. Я живу в Нью-Мексико в прохладном просторном доме из необожженного кирпича с навахскими коврами на полу и свисающими с потолочных балок гирляндами красного перца. Вылезаю из кровати, не побеспокоив ни мужа, ни трех кошек, которые еще спят на нем и около него. Иду в конюшню. Вокруг меня бегают две прекрасные персидские борзые солюки. Я задаю корм арабской лошади и выпускаю ее на выгон. Потом у меня пробежка на свежем утреннем воздухе. Возвращаюсь, пью кофе и завтракаю вместе с мужем. В семь утра иду в свой рабочий кабинет с большим письменным столом из дерева, широкой столешницы и кучей ящиков. Передо мной большое окно с видом на горы. Я пишу до полудня, иногда на два-три часа дольше, если захочу. Пишу то, что сама хочу. Никаких дедлайнов, ограничений по объему и требований редактора. С этим покончено. У меня хорошая репутация и скромный капитал. на который банк начисляет проценты. У меня есть свой участок земли с огородом. Я пишу для себя и для друзей, а если кто-то захочет это опубликовать, будет замечательно. Мне очень важно получать множество писем от друзей со всей страны и даже со всего мира. В обед я встречаюсь с подругой в городе, где-то час провожу в книжном магазине, во второй половине дня — Я практикуюсь в игре на гитаре и пишу песни. Или на стареньком ручном печатном прессе набираю книгу моего друга, пока в печи допекается хлеб, а из колонок звучит бах. Перед закатом катаюсь на лошади, только очень осторожно, ведь я жду ребенка. Друзья, писатели, плотники — Учителя, гончары, фермеры и их дети приходят к нам на ужин, который приготовил мой муж. После ужина я играю на гитаре, мы поем, смеемся и болтаем у камина. Когда гости уйдут, мы пару часов читаем, гуляем с собаками при свете звезд и ложимся спать. Алина, 45 лет, ответственный секретарь журнального издательства в Чикаго, и мать троих подростков. Я медленно просыпаюсь примерно в 7.30. Это важно. Мне не надо беспокоиться о завтраке для семьи, потому что Джон с детьми не только все приготовили и поели сами, но и принесли мне на подносе. В конце концов, я серьезный руководитель, и у меня мысли забиты куда более важными вещами, чем о том, кто какую яичницу любит. Пока дети моют посуду и собираются в школу, я делаю макияж и надеваю серый костюм от Шанель, который выбрал накануне вечером. Конечно, я вешу на 10 килограммов меньше. Мы живем в высотном здании с панорамными окнами, выходящими на озеро Мичиган, и у нас у всех есть время посидеть с чашечкой кофе и обсудить наши планы. На день. В хорошую погоду я прохожу 10 кварталов до работы пешком. Это позволяет освободить голову от ненужных забот и собраться с мыслями. Затем я захожу в свой большой угловой офис с синим ковром, цвет которого так сочетается с озером, и меня встречает секретарша, протягивающая пачку срочных документов и писем, Ожидающих моей подписи. Распорядок дня во многом такой же, как у моего нынешнего босса. Звонки по всей стране, сложные решения, переговоры за обедом с Мохаммедом Али и его агентом о правах на мемуары, заседание совета директоров по поводу возможного слияния, закрытый показ фильма, снятого нашим филиалом. Все то же, что и сейчас. Отличие в одном — я начальник. «Я — главное, и это требует всего моего интеллекта, смелости и шарма. Я возвращаюсь домой на такси к девятнадцати тридцати. У кого было время, тот приготовил ужин, а если дети были заняты своими делами, они просто заказали пиццу. Снимают чулки, серьги, прочие аксессуары леди-начальника и надевают джинсы. После ужина сижу на ковре, и мы с сыном увлеченно составляем слова, играя в скрэбл, или помогаю близнецам с домашним заданием. Перед сном просматриваю расписание на завтра и выбираю, что надену. А затем мы с Джоном проводим драгоценные полчаса с джазом и бренди. Питер, 25 лет, водитель грузовика в нефтяной компании. Я просыпаюсь поздно. Около девяти, так как всю ночь помогал оттелиться одной из моих коров. Все в порядке, у меня есть работники, которые в шесть утра позаботились о доильных машинах. Они уже ушли, и не вернутся до самого вечера. Спускаюсь в кухню. Кофе уже готов, он великолепно пахнет. Кухня большая, в центре стол. За ним жена кормит нашего малыша. Они оба широко улыбаются мне. Ребенок перестает есть и требует, чтобы я взял его на руки. Я держу его на одной руке, в другой у меня кофе. Жена приобнимает меня, и мы смотрим в окно на нашу прекрасную ферму с большим красным коровником и коровами. пасущимися на холмах. Это прекрасный солнечный день. Мне надо идти и подремонтировать один из наших грузовиков. У нас большие грузовики для перевозки крупного рогатого скота, они в превосходном состоянии, ведь я постоянно слежу за моторами и настолько хорошо это делаю, что соседи часто просят помочь с ремонтом их моторов. Мы сидим, пьем пиво, занимаемся нашими грузовиками я договариваюсь с женой что заберу ее с ребенком мы решили пообедать на берегу пруда все утро проверяю грузовики подкручиваю что-то здесь и там у меня прекрасно оборудованный гараж в нем чистота и порядок каждый инструмент на своем месте я подкрашиваю наш ярко-красный грузовик прибираю все и выхожу во двор Отправляюсь на холм, чтобы вырубить кустарник с колючками, цепляющимися за шерсть и попадающими в пищу моему скоту. Ах да, за мной бежит собака. Хорошая, большая собака, которая очень любит играть. Но умеет вести себя тихо, когда это необходимо. Мы приходим к кустам, и я их вырубаю. Отличная, тяжелая работа. Потом сжигаю срубленные кусты, а собака отгоняет коров. Весь день великолепен. Работа повторяющаяся, порой тяжелая, но зато на свежем воздухе, и мне это нравится. Возвращаюсь в коровник, когда начинает темнеть. Задаю коровам сено. Рабочие подсоединяют доильные аппараты. Видимо, малыш. Спит или чем-то занят, ведь моя жена рядом со мной на сеновале и помогает мне сбрасывать сено. Она невысокая, но сильная и веселая, постоянно заставляет меня смеяться, так как временами я становлюсь слишком серьезным. Наконец жена ставит мне подножку, я падаю в сено, а она крепко меня обнимает, и мы долго смеемся». Ужин хороший и обильный. К нам приходят друзья. После ужина мы сидим и разговариваем пару часов. Потом они уходят домой. Я обхожу ферму и все проверяю. Двери, котельную, коровник. Прислушиваюсь. Все тихо, все в порядке. Мы рано ложимся спать, может, часов в десять или одиннадцать. потому что завтра собираемся встать пораньше и поехать в город за покупками. Мы засыпаем, обнявшись. Давайте теперь посмотрим внимательно на ваш идеальный день. Ответив на семь простых вопросов, вы сможете понять, что вам действительно нужно для счастья, что у вас уже есть и что мешает получить остальное. Анализ фантазии. Возвращаемся к основам. Я предлагала вам заполнить вымышленный день тем, что, по вашему мнению, могло бы сделать вас счастливым. Но что-то из этого было самым важным. Давайте выясним, что же. Вопрос первый. Какие именно элементы идеального дня в каждом из разделов «что»? кто и где, необходимы для вашего счастья настолько, что их нельзя заменить ничем. Без чего вы будете всегда недовольны? Почему будете тосковать? Вопрос номер два. Что не обязательно, но все равно очень хотелось бы иметь? Вопрос номер три. Что на самом деле просто баловство? Было бы хорошо это иметь, но вы можете и обойтись без этого. Возможно, вам пригодится маленькая табличка наподобие той, что сделала Джулия. Необходимо. Что? Писать. Слушать музыку, физическая активность, животные. Где? Личный кабинет с большим столом, просторное место для житья. Кто? Мой муж. Множество друзей и рядом, и далеко. Не обязательно, но желательно. Что? Учиться играть на гитаре. Где? Жить в прекрасной сельской местности, недалеко от оживленного города с насыщенной культурной жизнью. Кто? Ребенок. Может странно прозвучать, но я буду довольна жизнью и без детей. хотя и хотела бы иметь одного. Баловство. Что? Лошадь. Печатный пресс. Где? Собственный дом из необожженного кирпича в Нью-Мексико. Было бы здорово это все иметь, но мне и без этого будет неплохо. Это не значит, что у вас не должно этого быть. Я не хочу, чтобы вы хоть на секунду увидели в анализе основ первый шаг к малодушному соглашению с реальностью. Это не так. Я твердо уверена, у вас есть право на все, что вы хотите, даже на то, что вы считаете необязательным. Мы всего лишь расставляем приоритеты. То, без чего вы не можете жить – то, что вы должны принести в свою жизнь в первую очередь, чтобы заполучить источник энергии, который позволит вам добиться остального. Джулия, например, определила, что для нее важнее всего писательство. Если у нее не будет времени и места, чтобы писать, никакая гитара ее не утешит. На самом деле ей даже не захочется играть, Но если с писательством и жизнью у нее все наладится, то силы и уверенность сами перетекут в категорию необязательного, но желательного. Ее горизонты начнут расширяться, подобно кругам, которые расходятся от положенного в центре счастья. И ваши тоже. Не каждую фантазию можно так же легко разобрать по категориям, как сделала Джулия. По словам Алины, единственная обязательная часть ее идеального дня – это что? Работа руководителя, помимо семьи, из раздела «Кто?». А квартира в высотном здании и дизайнерская одежда, подпадающая под необязательное, но желательное, естественным образом вытекают из ее должности и зарплаты. питер настаивал что все элементы его воображаемого дня все связаны с фермой необходимы на меньше он не согласен отлично успеха ему на какие бы составные части вы не разложили свою фантазию наша следующая задача определить расстояние между вашей нынешней жизнью и минимально идеальным днем который мог бы сделать вас счастливым. Вопрос номер четыре: Что изменится, если вы пройдетесь по отредактированному идеальному дню, состоящему только из необходимого? Очевидно, если вы чувствуете то же, что и Питер, ваш исправленный идеальный день не будет сильно отличаться от первоначального варианта. С другой стороны, Джулия так описала новый вариант. Я живу в Нью-Йорке, там же, где я сейчас, но в большей квартире. Рано встаю, пью кофе с мужем, кормлю кошек и иду в свой кабинет. Он в нескольких кварталах от нашего дома. Это снятая мной комната на верхнем этаже с окнами, выходящими на прелестный внутренний двор. Я пишу до полудня или дольше, если захочу. Потом просматриваю почту и отправляюсь в спортивный клуб. Тренируюсь и плаваю. Оставшаяся часть дня, в принципе, без изменений. Обедаю с подругой, провожу время в книжном магазине, пеку хлеб, слушаю музыку, ужинаю с друзьями. Просто на время уберем дом, лошадь, печатный пресс и гитару. После того, как подправите свой идеальный день, ответьте на три еще более важных вопроса. Вопрос номер пять. Какие из составляющих идеального дня у вас уже есть, если они есть? Лишь немногие из нас полностью недовольны настоящим положением вещей. Некоторые ваши желания и мечты уже смогли пробраться в действительность. Этот вопрос прояснит, что в вашей жизни уже сложилось так, как надо. Вы поймете, какие источники удовлетворения уже у вас есть. Это станет надежной основой и источником энергии в начале вашего пути. Осознание того, что вы уже имеете, поможет выяснить то, чем вы недовольны. Предмет следующего вопроса. Вопрос номер шесть. Какие элементы идеального дня отсутствуют в вашей жизни? Используйте категории «что», «где», «кто», чтобы понять, чего именно не хватает. Эти два вопроса тесно связаны, и их результаты могут вас удивить. Джулия осознала, что идеальный день мало отличается от ее нынешней жизни. В ней уже присутствуют все элементы категории «что» и «кто» – работа, «четыре кошки», «муж», «друзья», «музыка» и «тренировки». Не хватает только «где». У нее маленькая и тесная квартира, и нет подходящего места для работы. У Алины тоже есть основа желаемой жизни, любимая семья, хорошо оплачиваемая работа, но она хочет всего этого в большем масштабе, в более смелых и ярких красках. Она хочет быть руководителем, а не ответственным секретарем. Она хочет пройти эту дорогу до конца, а дома хотела бы видеть больше участия членов семьи в делах. Питер же говорит... В реальности у меня нет никаких составляющих моего идеального дня. Ничего из категории «что», «где» или «кто». Я вожу грузовик и живу в очень маленькой квартире. Подождите-ка, я отличный механик и, по возможности, поддерживаю грузовики в хорошем состоянии. Если бы у меня было побольше денег или удалось бы скопить их, то мог бы выкупить у моего начальника грузовик. Только он не для крупного рогатого скота. Так или иначе, все дело в ферме. Как обзавестись фермой? И все же мне везет. У меня уже есть девушка, и я знаю, что она хотела бы жить на ферме. А сейчас и вы попробуйте сравнить фантазию и реальность. Возможно, поймете, что ваша нынешняя жизнь не так уж и далека, от желаемой или как питер убедитесь что далеки от своей мечты в любом случае вы уже точно знаете чего именно вам не хватает и знаете с чем вам предстоит работать итак перед нами мечты и реальность теперь давайте попробуем сосредоточиться на расстоянии и препятствиях которые их разделяют впервые с начала нашей с вами работы Я попрошу вас внимательно всмотреться в суровую действительность. Вопрос номер семь. Что разделяет ваш завтрашний день и ваш откорректированный идеальный день? Что необходимо сделать, чтобы получить недостающие элементы? Какие трудности и препятствия не дают вам получить их прямо сейчас? Для Джулии это деньги. За большую квартиру придется платить вдвое больше, а также отдавать минимум 100 долларов в месяц за свой личный кабинет. Алина осознала, что, по сути, ей не хватает уверенности или веры в себя. Она сказала, «Думаю, у меня есть необходимые для руководящей должности в издательстве опыт и знания. Даже не думаю, а знаю, есть. Но боюсь встать и что-то предпринять. То же самое с семьей». Я могла бы попросить или потребовать больше помощи, но не хочу досаждать. Питер сказал, что ему нужно очень много всего. Ферма, деньги, опыт работы с коровами и управление молочной фермой. Из-за этого он чувствует себя подавленным и сдался, даже не предприняв никаких попыток. Он смог свести свое ощущение тщетности к двум главным пунктам. Во-первых, не верю, что с зарплаты рабочего можно накопить на покупку фермы. Во-вторых, даже если это возможно, не знаю, с чего начать. Что стоит между вами и вашей подправленной мечтой, где есть необходимый для вашего счастья минимум что, где и кто? Хочу, чтобы вы знали, вам определенно требуется то же, что и Алине. Не храбрость, не уверенность в себе, а поддержка. Вы найдете ее в последней части аудиокниги. И вам определенно понадобится то же, что и Питеру. Не ободряющие слова «Эй, ты можешь это сделать» не наследство от таинственного богатого дядюшки, а план действий, подсказывающий, что нужно сделать в первую очередь, а что потом, и так далее, до самой цели. Вы найдете это в третьей части, во второй главе, Вы увидели, что каждому нужен план, и каждому нужна поддержка. Не нужны они только тем, кто их уже имеет. Это абсолютно общие проблемы. Но потом идут особенные, личные, связанные с обстоятельствами препятствия, которые не дают нам достичь желаемого. Это могут быть деньги, отсутствие нужного образования, новой работы или связи, которые помогут ее получить, навыки, которых у вас нет, или время для их получения, десяток лишних килограммов, которые мешают вам завести отношения с противоположным полом, или сразу несколько пунктов из вышеперечисленного, или что-то еще, что я не упомянула. Я хочу, чтобы вы сделали кое-что очень простое. Такое простое, что можете не поверить, что это первый шаг к преодолению ваших препятствий, но это так. Возьмите лист бумаги, напишите сверху слово «проблемы», а затем просто перечислите все реальные причины, по которым не можете осуществить свою мечту. Сейчас вы увидели суровую действительность такой, какова она есть. Это не нервно-паралитический газ, отравляющий любую надежду и волю, а лишь несколько конкретных ясно очерченных трудностей. На данном этапе они могут казаться непреодолимыми, я знаю. Не волнуйтесь, просто запишите их. После того, как мы поработаем над вашими целями в следующей главе, может обнаружиться еще больше проблем, препятствий и возражений – Добавляйте их в список. Я хочу, чтобы вы сохранили список проблем, так как чуть позже он станет для нас золотой жилой. Когда вы выбираете конкретную цель, а это будет вашей следующей задачей, то нет ничего важнее, чем убрать с пути все размышления о действительности, чтобы они не затуманивали ваш взор. Я хочу, чтобы ваша цель была больше вашей жизни. Наши жизни ведь так малы, чтобы она была окрашена в яркие цвета, была вам подстать, и чтобы вы могли в нее влюбиться. Но это не значит, что мы не собираемся вернуться и разобраться с реальностью. Наоборот, мы собираемся расправиться с ней технично и с удовольствием. когда я покажу вам, как превращать непреодолимые препятствия во вполне решаемые задачи и как освобождать врожденное умение справляться с проблемами, список проблем станет стройматериалом для хорошей прочной дороги, ведущей к вашей цели. Но сначала давайте определим, куда же мы направляемся. Вы обнаружили, что знаете, каким должен быть ваш идеальный день так же отчетливо, как то, какую одежду хотите видеть в своем шкафу. Сейчас самое время приступить к превращению ваших фантазий и стиля в то, что вы на самом деле можете получить.